Глава двенадцатая. Я улыбнулся. С таким подходом к делу воевода Мазовецкий сразу же расположил меня к себе. Он четко обозначил условия, решив играть в открытую. Будучи человеком еще в прошлой жизни, уставшим от деловых переговоров, я был безмерно ему благодарен. Подняв свою кружку, я сказал «За честность». Анри Дорамитс тоже усмехнулся и, наконец-то, оторвал взгляд от паночки Эльжбеты. Он поднял свою кружку. Мы вчетвером чокнулись и опрокинули в себя водку. Чернобровая пила наравне со всеми и даже легкого румянца не появилась на ее бледных щеках. Я с опаской глянул на гугенота. Андрей еще не начал хмелеть, слава богу, но чуток порозовел. У меня, признаться, начало гореть лицо. Мне снова закусил. Когда по телу разлилось тепло, сказал. И его величество, я думаю, прекрасно представляет себе опасность, которую представляет шведское королевство. Какой хозяин не зная, кто из соседей точит на него зуб? — пожал плечами воевода. — Мы вам, соседи, — ответил я, — а северяне враги нам всем. воевода Изовецкий рассмеялся. — Так ведь и король шведский то же самое про вас может сказать. Но если Карл Густав получит Балтику, мы не получим ничего. Я понимал, что условия, написанные Алексеем Михайловичем, мягко скажем, не слишком выгодные для Речи Посполитой. Мне пришлось взять на себя и смелость, и ответственность. — Значит, нам лучше раздавить ваших усатых холопов на юге, а потом уже защитить свой север, — усмехнулся Мазовецкий. Его дочки внула впервые проявив хоть какое-то участие в беседе. А потом Андрей Доромиц внезапно заговорил на пусть ломаном, но польском. — Если не успеете, то потеряете все. — Твой друг нас понимает? — улыбнулась Чернобровая. Она стрельнула глазами в мушкетера и тут тут же отвернулся. Тогда девушка негромко рассмеялась. — Понимаю половину, — сказал андрей также по-польски. — Но могу отвечать. — Быстро ты толмачом сделался, андрей снова улыбнулась девушка. Тогда Гугенот окончательно сник. Я улыбнулся и толкнул его в плечо, чтобы собрался. — Пусть так, — махнул рукой воевода Мозовецкий. Не успеем вам же лучше. Зачем договор? В чем выгода Московии? — В том, что война на два фронта всех истощит. Поубиваем друг дружку на юге, все равно вместе выступим против шведа, когда он нападет. Будем обескровленными. — Думаете, татары не придут поживиться? А может, турки? — сказал я. — Может, Христос завтра воскреснет? Это не разговор, француз. — Тогда вернемся к Балтике. Никому из нас не нужно, чтобы она отошла Карлу Густаву. — И что предлагает твой царь? — Мой король в Париже, — холодно поправил я. — А мой наниматель предлагает совместный контроль над Ригой и Нарвой. — Условия? — Порт общий, на пять лет. — Все дела третейским судом. — — Двое ваших, двое наших, один со стороны. Гарнизоны поровну, ротации раз в год. Коменданты-соправители по одному с каждой стороны. С правом вето, все по-честному. Сбор с кораблей не завышаем, а то сами себя задушим. Воевода кивал, слушая меня. Когда я закончил, он спросил. — Откуда пятый в суды? — Ганза, кажется, нейтральный. — Ганза нас по кругу, — воевода Мазовецкий покачал головой. Не найдем мы пятого судью-француз, чтобы по чести было. Или вашим подмахнет, или с нашими согласится. Кто не включен в борьбу за северные моря? Кто не включен, тот все равно свой интерес будет иметь. А кто без интереса, тот и без безроду и племени. Не найдем мы пятого. Литеранец, кальвинист, англиканец, — вновь включился Андрей, — не католик, не православный, но христианин. А откуда? Не могу знать. — Но подойдет любой, священнослужитель, — подсказала Чернобровая. Анри с улыбкой кивнул. — Протестанты нехристи хуже в ваших чубатах, сплюнул воевода на пол. Анри глянул на него, и рука мушкетера дернулась к шпаге. — Я и сам сжал кулаки. Плевать на мои чувства. Моя любимая женщина и мать моей дочери принадлежала к этой религии. Поэтому я чуть наклонился вперед и сказал. — Если мы хотим прочного мира, воевода, нам нужен и дикт о веротерпимости. — — Я не говорил, француз, что хочу мира своим хозяином. — Отец! — внезапно мешалась Чернобровая. Эльжбета положила ладонь поверх руки воеводы. Тот вздохнул поглядел на дочь, затем качнул головой. — Опустим, француз. Никогда такие дикты не работали. — Во Франции в конце концов сработал, — сказал Андрей Дорамец. Я кивнул. Воевода Мазовецкий снова разлил всем водки, потом сказал. — А земли? — Мы заберем только то, что вы отняли у русских, пока у них не было царя. — Конечно. А сейчас обернись конем, доскочив Краков королем, — рассмеялся воевода. — Черта лысого мы вам отдадим. Эти земли всегда были нашими. — Чем дольше будем спорить, тем ближе царь Алексей Михайлович продвинется, — пожал плечами я. — Лучше остановиться сейчас и пойти на Швецию. Смоленск вам уже точно не вернуть. А дальше что? — Вот сукин сын. Ну, положим и так. Как воевать со шведом будешь? — Вы им в брюхо бьете. Ливонию отбирайте, все, до чего дотянетесь. Мы с Востока. Порты делим вместе, как я и сказал. Остальное, кто взял, того и крепость. Мир устанавливаем хотя бы лет на пять. А юг? Там наши земли, и если бы вы холопов к себе не приняли, мы бы их давно к ногтю прижали. Этого мне знать не велено, вздохнул я. Но если казаков к ногтю прижать, сами будете с турками и татарами разбираться. Всю жизнь разбирались, и сейчас разберемся. Но я тебя услышал. Воевода будто бы смягчился. Было ли дело в том, что рядом с ним была дочь, или же он и сам был согласен с тем, что война на два фронта неизбежна? Так или иначе, но ну, мужчина поднял кружку и произнес. «Твои слова услышит мой король. А дальше все в его руках и руках божьих. Мы снова выпили». Последующий разговор с Яном Казимиром был ужасно коротким. Фактически я успел только поклониться, передать одну грамоту и получить вторую с ответным предложением для Алексея Михайловича. После этого уже все переходило в руки Алмаза. Я прекрасно понимал, что настоящие переговоры будут проходить без наемника из чужой страны. Долгие, нудные, с выгрызанием каждой пяди земли. Я был нужен, чтобы с разбегу ударить головой в ворота и проверить, крепко ли они заперты. Вот только меня такой расклад совершенно не устраивал. Повезло, что Ян Казимир сам добавил в свою грамоту требования об общем выходе в Балтику. Таким образом, Алексей Михайлович не сразу узнает о моей самодеятельности. Беспокоили меня в недолгие дни пребывания в Орше лишь две вещи. То, что я понятия не имел, был ли среди приближенных к Яну II Казимиру шведский шпион, — это раз. Конечно, поляки должны были разбираться со своими шпионами сами. Вот только шпионы эти могли расстроить мои планы по подписанию мирного договора. Поэтому мне пришлось провести несколько не очень разумных с точки зрения экономии переговоров. Грубо говоря, хорошенько посорить золотыми уидорами. Разумеется, если бы я делал это среди приближенных к Яну Второму Казимиру, я бы сразу спалился перед нашим шпионом. Мне пришлось подкупать самый простой люд, иногда и самый неприятный. Я поручил им следить за единственным подозрительным человеком, с которым меня свела судьба. Второй проблемой был Анри Доромит. После встречи с королем Речи Посполитой наш гугенот отправился искать свидание с Чернобровой. Я беспокоился за друга. В конце концов, то, что нас не посадили на акал за предложение мира, не означало того, что не посадят за другие проступки, вроде попытки подкатить к дочери воеводы. Дело осложнялось еще и тем, что я вообще ничего не смог узнать об Эльжбете. Эта девушка как будто появилась из ниоткуда. Ее хорошо знал только родной отец. Даже его солдаты ничего не могли рассказать о ней. Какими бы правдами и неправдами я не пытался вытянуть из них хоть словечко. Угощал вином, подкупал, втирался в доверие, распевал вместе с ними единственную песню на польском, что знал. Ну, точнее, я умел играть ее на гитаре и примерно помнил какие-то фразы. А уже Зубов помог мне подобрать ноты на местном струнном музыкальном инструменте и вспомнить нужные слова. Разумеется, это была ненародная песня. В общем, в один из вечеров я даже спел с солдатами «Вечный огонь» из польского сериала про ведьмака, который с Михалом Жибровским. Но даже это не помогло. Никто ничего не мог сказать об Эльжбете. Наконец, перед самым отъездом, Андрей Доромиц куда-то запропастился. Сразу же, почувствовав неладно, я отправился в дом воеводы Мазовецкого. Там все уже стояли на ушах. Слуги бегали по всему двору, что-то крича друг на друга. Сам воевода был чернее тучи. Заметив меня, он выхватил саблю и сразу же побежал в мою сторону. Мне стоило некоторых усилий сдержать порыв и не вынуть из ножен свою шпагу. Вместо этого я крикнул. — Как давно свою дочь знаешь, воевода? — — Собака! — единственное, что успел ответить мне мужчина. Сабля пронеслась в паре сантиметров от моей шеи. К счастью, мое тело с легкостью ускользнуло от удара. Тогда я попробовал снова. — Вы ее чудесным образом нашли, да, воевода? — Заткнись, сукин сын, холоп! Снова сабля просвистела рядом со мной. Но бил воевода размашисто, в гневе. От таких ударов легко было уворачиваться. Я пропустил мимо себя еще пару выпадов. Очень хотелось засунуть руки в карманы, но у меня не было карманов. Да и воевода бы явно такого жеста не оценил и пришел бы в еще большую ярость. — Просто ответьте, воевода, и мы вместе пойдем искать ее и даромиться. — Всю жизнь со мной прожила пес! — снова закричал воевода. Вот такого ответа я не ожидал. Настолько, что потерял на мгновение концентрацию. Сабля коснулась моей шеи. Так бы и окончился мой земной путь, но Мазовецкий оставил удар. Мне оставалось только поднять руки. — Что вы сказали? — удивленно произнес я. — Эльжбета со мной много лет путешествует. Как от сиськи отняли, так в походах со мной. А где она сейчас, смерть, знаешь? Признаться, я был уверен, что она уже на пути в Швецию, с пленным мушкетером. — На кой ляд ей пленять твоего мушкетера? Но до портожа шведы пытались схватить? — Чушь! — у воевода, кажется, пришел в себя. Он убрал саблю от моей шеи, но в ножны не спрятал. Я потрогал горло. Капля крови осталась на пальце. — Если она не шпионка, то почему никто про нее ничего не знает? — Потому что людей я новых собрал, придурок. А до этого мы на юге были, — стал лоб. — А вы не могли бы меня еще раз оскорбить? — Что? — Кретин, ты совсем из ума выжил? Я почесал затылки. Оказалось, что остатки сознания или, скорее, рефлексы оригинального Д'Артаньяна никак не реагировали на оскорбление. Либо я за эти десять лет полностью подчинил себе тело. Или Шарль Ажье де не понимал русского. Интересно выходило. «Обдумываешь, куда они могли пропасть?» — уже спокойным тоном спросил воевода. Я кивнул. «Ну, вроде того». Ситуация выходила не слишком приятная. Я попросил воеводу успокоиться и предоставить все мне. Конечно же, мозавецкий послал меня в форме такой грубой, что я даже удивился. Откуда польскому дворянину знать такие выражения на чистом русском? Тогда я предложил ему отправиться со мной и взять с собой парочку достойных доверия солдат. Такие условия ему уже пришлись по душе». Быстрым шагом мы направились к Корчме, где я остановился. Как я и ожидал, там меня уже ждали. — Вы чего тут собрались, собаки? — взревел воевод Мозавецкий, когда увидел собравшихся у Корчмы людей. Там были не просто холопы и нищие. Точнее, и они тоже. Но эти ребята видели только, как Доромиц пришел ночью к Эльжбете, и как парочка отправилась гулять на набережную Днепра. А вот человек с парой шрамов и без правого уха знал подробности. Зубов велел мне держаться от него подальше, ведь правое ухо отрезали за разбой. Но именно такой человек и был мне нужен. Он подошел к нам, харкнул себе под ноги и сказал на русском. — Еще золотой француз, и я скажу, куда кралю с крольчонком повезли. — Я тебя здесь же зарежу, — начал было воевода Мазовецкий, но я уже бросил одноухому монету. — Пошли они, значит, в корчму, где мой пацан сторожил, а оттуда уже соненьких и в карету утащили, и на северный тракт. — Витебск, — глянул на меня воевода Мазовецкий. «Не узнаем, пока не попробуем. Седлаем коней, воевода», — ответил я. Мазовецкий кивнул и, засунув два пальца в рот, свистнул так громко, что у меня на пару секунд заложило уши. А я-то уж считал себя человеком привычным. В помещении из мушкета хватало мозгов стрелять. Мои мушкетеры и зубов уже были рядом. Они вели под усцы четырех лошадей. Слуги Мозавецкого вообще появились как из-под земли, или за углом прятались, или свист воеводы был волшебным, и слуги вместе с лошадками просто из воздуха материализовались. Мы быстро вскочили в сёдло. Мушкетеры, конечно же, чертовски переживали за Андрей, но я бросил взгляд на Зубова и сказал прямо. — Дружище, ты не обязан. — Пошел к лешему, шевалье. От моих слов Зубов чуть ли позеленел. — Чушь, поришь. Я рассмеялся, и мы пришпорили коней. Выехать на северный тракт было несложно. — Мы мчались так быстро, как никогда в жизни. Даже убегая с подвесками в Англии, мы не загоняли бедных лошадок так сильно. Солнце уже стояло высоко в небе, когда мы заметили впереди карету. Сжав зубы и молясь не выпасть из седла, я вытащил пистолет. Нельзя было терять ни секунды, скачка была бешеной. Даже не знаю, как мне удалось зарядить пистолет. Мои спутники на такую дерзость не решились. Расстояние сокращалось. Через минуту или около того нас заметили и в карете. Кучеру точно было не до нас. Но вот из окошка высунулся незнакомый мне мужчина с аркебузой. Я уже прилично оторвался от своих товарищей и был ближайшим мишенью. К тому же мчал точно по прямой. Для прицельной стрельбы из пистолета было слишком далеко. А вот швед с аркебузой мог бы и попасть. Но я не был бы собой, если бы не попытался. Приклада у меня не было. Казнозарядных пистолетов мы еще не изобрели. Тихо помолившись себе под нос, как учила Миледи, я направил пистолет на шведа. Мы выстрелили одновременно. Я буквально услышал свист пули, а потом глазам мне начала заливать кровь. Я выронил бесполезный уже пистолет, и освободившийся рукой вытер кровь. Она все продолжала и продолжала течь. И все же из окна кареты уже свисало мертвое тело. Кучер пришпорил коней, и тогда меня наконец-то обогнали до Порто и до рамиц. Я постарался быстро ощупать лицо. Меня просто оцарапало, но как же нехорошо. Чуть ли не через бровь пролегал глубокий порез. Кровь вообще не думала останавливаться, и приходилось все время стряхивать ее. Мушкетеры догнали карету как раз в тот момент, когда кучер схватился за пистолет. Депорто держал в правой руке шпагу, а в левой руке — поводья. Датос, словно цыган, встал в стремена. Руки его были свободны, а в зубах он зажал кинжал. Кучер направил пистолет на депорто. Я пришпорил лошадь, стараясь успеть сделать хоть что-то. В этот момент дотос запрыгнул на карету. Кучер дернулся, пытаясь понять, что происходит. В этот момент Депорто что-то ему закричал, видимо, пытаясь его отвлечь. Тогда дотос перескочил на место кучера а через мгновение мертвое тело шведа упало на землю. Я выдохнул. Поляки и зубов меня наконец-то нагнали. Арман остановил лошадей. Я почувствовал несказанное облегчение. Депортура смеялся, когда я подъехал к карете. Погоня наконец-то была окончена. Мы спешились, обменялись радостными улыбками. Я подошел к карете, выбросил свисающего из окна шведа. — Доброе утро, Соня! — рассмеялся я, открывая дверь кареты. Но тут же мне стало не до смеха. Карета оказалась пуста.